То моя жена, ты сказал?» — ревел мужчина, легко стряхивая с себя Анжелу, несмотря на то, что она была на голову его выше. «Повтори, ты!» Паша в ужасе разглядывала всех троих, не в силах осознать происходящее. Ей казалось, что она видит дурной сон. Василий и Андрей не только никогда не ссорились прежде, они едва замечали друг друга и очень редко встречались, особенно в последнее время. Андрей молча презирал Анжелу и как будто брезговал ею, но своей неприязни открыто ей не выражал. У Маши мелькнула мысль, что кто-то из соседей слышал отголоски ее утренней ссоры с братом, в частности, оскорбления, которыми тот поливал Анжелу. Она поспешила вмешаться и одним махом взлетела по ступенькам на площадку. «В чем дело? Андрей, иди в квартиру, закрой дверь!» «Что случилось, Анжела?» Девушка обращалась к подруге справедливо, полагая, что та одна способна держать себя в руках. А Андрей даже не пошевелился, и эта его неподвижность испугала Машу еще больше. Она хорошо знала своего брата и отлично помнила, что если он замирал подобным образом, то это всегда значило «Андрей в ярости». В очередной раз, порывисто всхлипнув, подруга обернулась на голос, ослабив хватку. Этого оказалось достаточно. Муж оттолкнул ее, одним прыжком пересек площадку и схватил Андрея за грудки. Их разнял вмешавшийся Илья. — Так, ребята, спокойней, не пугайте, дам. Он говорил почти шутливым тоном, но голос звучал твердо. Вглядевшись в его лицо, Василий возмущенно выкрикнул, сорвавшись на виск. «Ты кто такой? Ну-ка, лапы убери!» «Маш, уточни, который твой брат!» Через голову соседа обратился к девушке Илья. Та молча указала на Андрея. «Значит, не обижайся!» По-прежнему шутливо заметил Илья и резко заломил Василию руки за спину, скрутив его почти пополам. Взвыв от боли, тот закачался и едва не упал на колени, Обомлевшая Анжела следила за ними, не вмешиваясь, прикрыв сомкнутыми ладонями нижнюю часть лица. Видны были только ее огромные от глаза. Маша внимательно взглянула на подругу и вскрикнула. Руки Анжелы были вымазаны свежей кровью и покрыты сатинами". Вот негодяй! — срывающимся голосом крикнула она. — Илья, врежь этому гаду хорошенько! Смотри, что он сделал, урод! Анжелка, ты не ранена? — Это не он! Очнувшись от оцепенения, вызванного неожиданностью, Анжела бросилась к Илье, еще круче заломившему в этот момент руки своей жертвы. — Пустите! Кто вас просит вмешиваться! Видишь? Это она кричала уже отвоеванному супругу, растиравшему локти и с ненавистью косившемуся на Илью. — Видишь теперь? На кого хочешь, можно подумать? Ты на Андрюху, а Машка, вон, на тебя. А я вам говорю, я его не знаю. — А тут весело, — проговорил Илья, доставая сигареты. — Вы бы хоть руки обработали. Схлопочите заражение крови. — В самом деле, идем ко мне. Ухватив упирающуюся подругу за локоть, Маша почти силой затащила ее в свою квартиру. Андрей, стоявший на пороге, едва посторонился, чтобы их пропустить. Все это время он вел себя так словно не имел никакого отношения к разыгравшемуся скандалу. Девушки заперлись в ванной, и только там, включив свет над умывальником, Маша увидела, как жестоко изуродованы руки ее старой приятельницы. На них, вплоть до самых локтей, проступали багровые пятна, будто следы чьих-то пальцев, тут и там виднелись ссадины. Больше всего пострадало запястье правой руки. Царапины оказались такими глубокими, что Маша никак не могла остановить кровь. Она извела уже целую пачку ваты и весь запас перекиси и зеленки. Анжела морщилась, судорожно глотала слезы и только изредка, страдальчески шипела, когда боль становилась слишком сильной. Наконец Маша забинтовала ей руки всеми стерильными бинтами, которые отыскались в аптечке, и перевела дух. — Так, первая помощь. — Но я думаю, тебе стоит поехать в больницу. — Живет само! — буркнула та, чего-то отворачиваясь. Вообще Маша заметила, что обычно разговорчивая подруга на этот раз не спешила поделиться подробностями своей семейной ссоры. Она как будто чего-то стеснялась или боялась.